Глава 306. Белая комната. Магия навыка сработала безотказно. Тиарс слегка приподняв брови, посмотрел на свои руки, а затем взглянул на разбойника. «Какая необычная сила! Хотел бы я знать, как ты получил ее. Но, думаю, тебе сейчас занимают совсем другие мысли. Давай покончим с этим. Ты довольно спокоен для того, кто подвергался чужой магии». Уилл направился к собеседнику, огибая по пути обтянутые кожей скелеты. «Когда знаешь, к чему готовиться, все становится проще», — загадочно ответил мужчина. Остановившись в двух метрах от яра, Ворон собрался с мыслями и начал разговор, который должен был запустить квест. «Вот как? Ну ладно. Итак, кто такие слуги смерти?» Служитель, отряхнув мантию от невидимой пыли и покрутив головой по сторонам, наконец пожал плечами — И не торопясь заговорил, но его ответ был не тем, который ожидал услышать ворон. «Я не знаю», — заговорил он так безразлично, что это насторожило разбойника. «То есть да, я знаю их имена и причины, по которым те известны миру, но, честно говоря, я никогда не интересовался, кто они на самом деле». Уилл не спешил вступать в дискуссию, чтобы случайно не спросить лишнего, так как любой вопрос, обращенный к цели, система воспримет как один из возможных. Зато парень обратил внимание на слово, которое слегка выделил собеседник. «Не понимаю. Столько маневров, столько жертв и ритуалов по добыванию крови, и все ради тех, до кого ему нет дела? Он же не может обмануть меня!» Сосредоточившись и вспоминая все, что произошло с момента первого упоминания о культе, Ворон попытался собрать разрозненные детали картины во что-то, что поможет осмыслить происходящее. Память, услужливая и оперативная предоставила необходимые данные до мельчайших подробностей. И парень мысленно воскликнул. «Кажется, я могу вспомнить все, что когда-либо происходило». Сделав это открытие, Уилл ради проверки догадался обратиться к детским годам. И на этот раз не сдержал себя, присвистнув фальшока. «Он помнил все». Материал, предложенный учителями на голограммах во время учебы. Сказанные на улицах случайными прохожими слова, когда он возвращался домой. Аромат, доносившийся из булочной, расположенный неподалеку от автобусной остановки. Но вместе с этим к нему вернулось и все то плохое, что он тщательно прятал все эти годы. Высоковатый тембр голоса первого обидчика, шестилетнего мальчика, его цвет глаз и одежду. Запах грязи и дождевой воды, в которую его бросали во время избиений. Вкус хлеба не первой свежести и дешевых макарон, принесенных в обычном пластиковом контейнере, когда все другие дети покупали еду в столовой. Воспоминания в доле секунд пронеслись в голове, пока он молча стоял напротив Тьяра. Тот, заметив на лицо собеседника мимолетные тени радости и гнева, улыбнулся и напомнил о себе. «Смотрю, ты ушел в себя, чужой король». «Думаешь, здесь самое место для этого?» Вурон встряхнул голову и усмехнулся. «И вправду, что-то его занесло. Сейчас важно понять, какие вопросы задать, чтобы запустить эпический квест, ведь ему до сих пор так и не пришло оповещение. Что я имею? Маленький ребенок ранга герцог и неудачная попытка его похищения. Убийство одного из лордов Эллако, Работорговцы и культ Леомиолы. Недавняя попытка призвать второго слугу... Хм... Тьер был связан с работорговцами, но явно преследовал свои цели. Он пытался вернуть в этот мир слуг, но непонятно одно. Почему культ Люамиолы? Не смерти, а именно одной из слуг? И почему я не слышал о культах, посвященных трем остальным? Ничего не поделаешь, этот вопрос просто нельзя не задать. Почему культ назван в честь одной из слуг смерти, а не ее самой? Я служитель поморщился от пронзившей его боли видимо он не хотел отвечать а значит вопрос попал в точку вот как ясно поняв для себя принципы наложенные на него магии мужчина обхватив подбородок пощупал его и продолжил потому что ее сила поможет нам добиться цели да и это всего лишь название не более ворон приготовился слушать дальше но судя по всему парень получил полный и правдивый ответ вот только он ничего не объяснил Уиллу. вот же Значит, вопрос был не совсем точен. Дерьмо. Разбойник, прикрыв глаза, снова погрузился в себя. Некая группа людей посвятила себя одной из помощниц самой смерти, но, если верить словам Тьяра, это ничего не значит. Щелк. Сила Люомиолы поможет добиться цели. Щелк. Йома. Мальчишка, который с самого детства обладает невероятным потенциалом. Щелк. «Призыв всех слуг, дабы сорвать печати в покое смерти!» «Стоп!» Уил широко распахнул глаза и удивленно взглянул на Тяра. «Кажется, я понял». «Они срывают печати не для того, чтобы призвать слуг смерти в мир восхождения. Нет. Это лишь побочный эффект. Вероятная их цель — пробраться в покое смерти. Наверное, мальчик должен был послужить неким сосудом для той самой Люамиолы. Тогда получается...» «Сила Люамиолы, Что она из себя представляет?» Собеседник улыбнулся, растянув тонкие губы, и нарочито медленно похлопал в ладоши. «Браво, посланник! Наконец-то ты задал правильный вопрос!» Тьер сложил руки за спиной и неспешно растворился в воздухе, а затем ворон услышал ответ. Люамиола, Великая паучиха и слуга смерти, известная также как предивщица судеб!» Она обладает невероятным навыком предвидения, и именно благодаря ему смерть всегда находит тех, кому пора отчалить в ее покое. Так сохраняется баланс, жизнь и смерть, инь и ян». Голос служителя замолк на пару секунд, а затем шепотом раздался за спиной разбойника. «Ее самая главная и ценная способность — это нити, люамиолы». Внимание. «Внимание! А теперь не мешайся!» Уилл не успел даже мельком взглянуть на текст оповещения, как висевший сбоку труп вдруг набух и с громким звуком взорвался. Благодаря бафам и защите ворона лишь отбросила в сторону с минимальным уроном, но это спровоцировало новый взрыв, и парня снесла ударная волна. Наблюдая, кто за этим сверху, то увидел бы нечто, напоминающее пинбол, старенькую аркадную игру, в которой Ворон сейчас служил в роли шарика. Благодаря тому, что комната была усеяна этими минами, он не мог бездумно бросаться в сторону, используя скачок или прыжки, так как это спровоцировало бы новые взрывы. Но подобное и не требовалось. Сумеречный шаг. Его фигура исчезла, и теперь, имея время для раздумий, Уилл искал способ избавиться от всех трупов, желательно разом. Иначе вся битва пройдет по чужому сценарию. Хватит и того, что его заманили в ловушку. План сформировался довольно быстро, но для его воплощения нужен был клон, который сейчас все еще восстанавливался после недавнего использования. Вряд ли противник позволит ему прятаться, ведь даже если у обычных подручных есть порошок, позволяющий вытянуть его из теней, У Тиара однозначно найдется пара порций. Не успел Ворон подумать об этом, как враг не заставил себя ждать и разбойника выкинуло на поверхность. Его фигура лишь начала появляться, как в его сторону устремились небольшие, похожие на наконечники копии костяные иглы, парочка из которых сразу же впилась в тело. Тем битвы стал слишком быстрым, но разум ворона, привыкшего к подобному, успел подстроиться, и парень, сосредоточившись, спрятал кинжал и достал запылившийся арбалет. Это был тот самый момент, когда небольшое одноручное оружие могло переломить ход боя. Ведь если трупы взрываются при касании, то какая разница, что их коснется, так? Металлический дождь. Сразу же, использовав единственный из доступных для арбалета атакующих навыков, разбойник крутанулся вокруг себя, расстреливая болты по небольшой площади. Последующие за этим взрывы заставили его усмехнуться, но враг был непрост. Пока Ворон решал задачку с минами, тот использовал один из своих навыков. И кисти двух скелетов, вынырнувшие из-под земли, схватили разбойника за сапоги, заставив на несколько секунд застыть на месте. А затем произошло нечто неожиданное. Раздался громкий вздох, и Уилл лишь почувствовал, как его что-то тянет. И уже через секунду парня окружила темнота. Пахло отвратительно, но миг спустя ворону было не до того. В тело словно сверло впились десятки острых предметов, выворачивая его наизнанку. А-а-а! Минус 46. Минус 51. Минус 39. Небольшие цифры урона тут же появились в логах, и парня выкинула наружу. Уилл инстинктивно глянул назад и увидел двухметровое тело раздувшегося трупа, в которое со всех сторон и под разными углами были воткнуты ребра скелетов. «Вот оно что!» Первая и единственная мысль касалась модернизированной под навыки противника «Железной Деви». И теперь, оглядываясь назад на короткую схватку, Уилл мог с уверенностью сказать, что сражаются против некроманта. «Или кого-то очень похожего на него». Использование трупов, руны на сбор крови, кости и последующие атаки говорили в пользу этой теории. Поняв это, Ворон, уже отпрыгнувший в сторону и вновь начавший отстреливать висевшие на крючах трупы, стал медленно расчищать поле боя, лишая врага преимущества. Чем меньше в радиусе яра будет мертвецов, тем лучше. Единственной проблемой могла стать перезарядка. «Одна рука — это все-таки одна рука». Но благодаря стелсу разбойник смог компенсировать этот недостаток. Даже такой маленький темп стрельбы позволял добиться цели. Конечно, противнику не составляло труда спустя пару-тройку секунд найти его даже в режиме скрытности. Но этого было достаточно. Прошло около пяти минут, и Уилл, до сих пор так и не нанесший урона врагу, наконец избавился от мешавших трупов. Отработавший свое арбалет сменился сердечным кинжалом, и вором, вспотевший от всей этой беготни, приготовился к полноценной схватке. Вот только враг его снова удивил. «Слишком долго, посланник. Приготовления уже закончены». В такт его словам Чан, в котором скапливалась кровь, завибрировал, издав протяжный гул, и все его содержимое начала сжимать чудовищная сила. Кровь кипела и пульсировала, издавая хлюпающие звуки, с каждым мгновением становясь все плотнее и плотнее. Стены и пол дрожали так, словно невидимая рука пыталась со всей силой сжать пространство. Враг его подловил. Что тут сказать? Заставив очищать поле боя, служитель тем самым закончил начатое и был готов сбежать, как только процесс закончится. Уилл усмехнулся и, выпрямившись, пробормотал. «Думаешь, что успел меня изучить, Яр?» Среди всего этого шума раздался едва слышный голос, но Уилл скорее говорил это самому себе, чем пытался привлечь внимание члена культа. «Что ж, позволю удивить тебя». Черты головы, как и всего тела, начали меняться, приобретая форму демона убийства. А затем Уилл мысленно обратился к трем атакующим навыкам своей ипостаси, даже не представляя, во что это вылится. Отчаянные времена требуют уникального решения. Погребение, расчленение и разрыв. Как только парень это сделал, время словно застыло. А затем Ворона выбросила в пустое пространство, где не было никого и ничего. Лишь белая комната и тишина. «Оу! Неужели система накрылась?» Озираясь в недоумении по сторонам, разбойник не сразу заметил посреди комнаты бледный текст сообщения Ха -ха. Медленно подойдя к похожей на системное оповещение таблички, Уилл попытался разглядеть буквы, но те были слишком бледными. Пытаясь медленно активировать его, парень не смог ничего добиться, но как только пальцы коснулись ее, текст тут же вспыхнул темными чернилами, показывая содержимое таинственного окошка. Внимание! Вы пытаетесь создать навык разрушительного ранга. Ваше сознание может не выдержать. Минимальный уровень чувствительности, необходимый для изучения, 110%. Текущий уровень чувствительности – 105%. Вам предоставлен шанс увеличить уровень чувствительности, пройти инициацию «да», «нет». Примечание, в связи с резким увеличением потенциала сознания шанс провала составляет 76,7%. Уилл медленно прикрыл глаза, а затем, досчитав до трех, также медленно открыл, пробормотав. Выглядит одновременно опасно и интригующе. Впрочем, по-другому кажется, тут быть и не может. Сердце неистово застучало, отдаваясь гулам в висках. Тянущее чувство волнения с разбегу ухнуло вниз живота. И словно артист, впервые выступающий перед публикой, ворон сглотнул ком в горле, подтверждая инициацию. Ведь, чтобы это ни было, оно должно сделать его сильнее. Миг, и его сознание потухло. «Удачи, белый ворон!»